Глава 13. Димка с Артемом шли от КПП города Припяти по улице Дружбы Народов в сторону пристани. Они прошли мимо одноименного с улицы монумента и поравнялись с зданиями общежитий, которые находились справа от них. Эталонные заброшки, покрытые от подвалов до самых крыш своими скорбными тайнами, их пустые глазницы окон уныло смотрели перед собой — В них уже не было ни боли, ни мольбы о спасении. Они давно уже смирились со своим положением и просто беспрекословно доживали свой век. «Когда-то я ездил в отпуск за три девять земель для того, чтобы посмотреть на подобные достопримечательности», поделился своими откровениями Димка. «Хочешь зайти?» – участливо спросил Артем. «Нет», – махнул рукой Димка. «В другой раз». «Меня с общагами ничего не связывает». «А в универмаг зайти не хочешь?» Димка посмотрел в сторону заросшего деревьями и кустарником отдельно стоящего магазина высотой в один этаж. В этот момент в Димкиной душе что-то разом перевернулось от одного простого понимания того, что в его памяти отсутствуют 35 лет воспоминаний. «Так иногда бывает, ты вроде бы и понимал, что прошло много лет без тебя» но только сейчас ты осознал весь этот парадокс в полной мере». Димка сглотнул в горле ком и сказал, «Пять дней тому назад я купил в универмаге себе обувь, понимаешь? А теперь я смотрю на магазин и не могу понять, что с ним произошло всего за несколько дней. Вот такой вот неожиданный парадокс со мной приключился прямо сейчас. Парни остановились посреди дороги между универмагом и общежитиями». «Знаешь, Артем немного замялся в задумчивости. А ведь и я только что осознал эту, казалось бы, простую вещь. Мы с тобой видим этот мир совершенно по-разному. Я тут тебе про все новинки рассказываю, как про обыденность повседневную. А ты ведь все это видишь впервые». «Ну да», — согласился Димка. «Вот возьми, к примеру, любое из этих деревьев». Артем обвел вокруг себя рукой. И при желании я смогу вспомнить все, начиная с того момента, когда оно появилось как росток и то, как оно росло в течение каждого года своей жизни. Я так долго на все это смотрел, что теперь все это считаю нормой. В моей памяти этот магазин не спеша ветшал в течение трех десятилетий, понимаешь? «Понимаю», — подтвердил Димка, внимательно вглядываясь в то, что осталось от универмага. Обувь, которую я тогда купил, сейчас на мне, а дома в прихожей лежит коробка из-под обуви с чеком. Представь себе, что я захотел вдруг вернуть покупку, которая мне не подошла или оказалась с браком. И вот я через несколько дней прихожу в магазин, и что я вижу? Странно, что я до этой самой минуты не осознавал, какой жуткий провал существует в моей памяти. «А ты хотел бы вернуть обувь обратно в магазин?» «Нет», — Димка посмотрел на свои ноги. «Претензий по качеству и размеру не имею». но так и не бери тогда в голову лишнее», — уверенно посоветовал Артем. «Если тебе вдруг понадобятся какие-то подробности за этот временной промежуток, то смело обращайся ко мне. Чем могу, тем помогу. Хотя как по мне, так лучше бы всех этих бесконечно долгих лет в моем существовании и не было». «Представляешь, как это скучно, без дела болтаться по зоне отчуждения и запоминать, как растут деревья и ветшают здания?» «Так себе зрелище», — согласился Димка и улыбнулся. «Я бы, наверное, от такой жизни свихнулся бы сразу». «Значит, и ты меня теперь понимаешь». «Очень даже хорошо тебя понимаю», — Димка похлопала Артема по плечу. «Пойдем, что ли, посмотрим на то, что осталось от универмага». Обещаю, что про деревья тебя спрашивать не буду». «Да нет, я могу рассказать, мне несложно. Просто тебе самому очень быстро станет скучно от этого рассказа. Они ведь, заразы, очень медленно растут, вот в чем вся штука. Мы с тобой как две крайности, которые, по сути, являются одним целым. Вот ты всегда умеешь красиво и правильно сказать в итоге. А у меня такое никогда не получалось». «Я, наверное, тугодум...» «Не наговаривай на себя», — попросил Димка. «Это пустое. Просто это лишний раз доказывает то, что нам нужно держаться вместе, и дальше будь что будет». «Так и есть», — охотно согласился Артем и неожиданно предложил. «А пойдем над туристами, пошутим. Мы же теперь для них невидимки». «А пойдем», — Димка кивнул головой, разом разгоняя нахлынувшие воспоминания. «Говорят, что во всем нужно видеть только хорошее. Вот этим мы с тобой и займемся. Хозяева мы с тобой теперь или нет? Из меня хозяин так себе получится. А вот ты точно». Артем неожиданно замолчал, всматриваясь в витрины универмага и, сделав небольшую паузу, продолжил. «Сейчас я тебе блогеров покажу. Только нам нужно вести себя максимально тихо, иначе спугнем. А когда пугать-то их тогда будем?» «Этих не будем пугать», — Артем махнул рукой в сторону магазина. «Это хорошие ребята. Я их давно уже знаю. Они ничего здесь не ломают». «Ладно», — согласился Димка. «Веди меня и просвещай по поводу современных веяний культуры». Теперь парни шли максимально тихо, стараясь, чтобы под ногами ничего не хрустело. Внутри универмага среди разбитой витрины показались две фигуры — парень и девушка. В руках у каждого из них была своя видеокамера, и они вели каждый свой репортаж, рассказывая о том, что сейчас видят перед собой. Парню было около 30 лет или что-то вроде того. Говорил он на камеру очень тихо, и слов разобрать было невозможно. Артем с Димкой подошли ближе и остановились возле разбитой витрины. Несколько мелких кусков толстого витринного остекления лежало под ногами среди прочего мусора. Большинство стекол до сих пор остались на своих местах, и на них даже остались прежние рисунки прошлых лет. Дизайн тех лет, как правило, не отличался особым изяществом, но символизм всегда присутствовал в каждой даже мелкой детали. Димка впервые почувствовал некий азарт от того, что можно вот так вот рядом стоять возле людей, которые и не подозревают о том, что сейчас находятся здесь не одни. Что-то в этом было детское и озорное. Также он обратил внимание на то, что в самом магазине практически ничего не осталось от прежнего интерьера, лишь немного жалких обломков стандартной мебели тех лет, да вещи, втоптанные в мусор на полу. Был, правда, один от детской машины на педальном ходу возле входных дверей, которые, к слову сказать, были также на своем месте. Теперь, находясь гораздо ближе, Димка хорошо слышал то, что говорил на камеру парень. Так он узнал о том, что этого блогера зовут Стасом, и здесь он находится нелегально вместе со своей женой Викой. Если их поймают охранники, то этот инцидент выльется для них в массу неприятностей, но, несмотря на эту опасность, они продолжают показывать своим зрителям все происходящее здесь и сейчас от первого лица. Что Димку действительно подкупило, так это уважительное отношение Стаса ко всем вещам, к которым он прикасался. Показав любую вещь своим зрителям и рассказав о ней то, что он знает, Стас аккуратно клал ее обратно туда, где взял. Димка последовал за блогером в подсобные помещения универмага, туда, где он раньше никогда не был. Эти узкие коридоры были более захламлены, а в некоторых подсобных помещениях оказалась разбросанная на полу обувь. Судя по всему, она была новая и не ношенная, но пролежала здесь все эти годы и выглядела теперь, мягко говоря, непрезентабельно. Примерить такое на свою ногу не захотел бы даже босой человек. Стас достал дозиметр и проверил уровень радиации, поднося прибор к разным вещам. По его же словам, Димка понял, что уровень радиации здесь в данный момент вполне ровный, но незначительно превышен даже сейчас. Скорее всего, это и была основная причина, по которой мародеры не забрали эту обувь и другие вещи. Артем оставался в это время в основном торговом зале универмага и, не совершая лишних движений, наблюдал за действиями девушки. Вика снимала свой репортаж и рассказывала свою версию всего того, что видела сама прямо сейчас. Раньше Артем не мог себе позволить так безнаказанно наблюдать за людьми. Ему приходилось либо прятаться либо ходить вместе с группой экскурсантов для того, чтобы услышать то, о чем говорят экскурсоводы. Теперь же он чувствовал себя в гораздо более выгодном положении невидимки, и ему это чертовски нравилось. Единственное, чего ему не стоило делать в этом положении, так это разговаривать и шуметь, наступив на что-то непотребное и издающее много шума. Разумеется, только в том случае, когда он не собирался пошутить над зазевавшимся блогером или туристом. Что же касалось мародеров, то эта новая возможность быть невидимым открывала для Артема совершенно новые горизонты возможностей. Теперь он мог себе позволить применять всю свою фантазию, нисколько не стесняя себя в новаторских идеях. Блогер вернулся из подсобных помещений в основной зал а следом за ним и Димка, полный впечатлений от рассказов Стаса о своих находках. Раньше Димка и подумать не мог о том, что можно вот так вот ходить с камерой по заброшкам и снимать видеоматериал, одновременно наговаривая под запись свои ощущения и мысли. В тот момент, когда Стас и Вика уже заканчивали свои съемки возле остова детской машины на педальном ходу, Артем, находясь в другом конце зала услышал слабый хруст сухих веток за пределами универмага. Сначала он не придал этому особого значения, подумав о том, мало ли кто здесь может ходить. Место это популярное, и здесь всегда было полно туристов. Обычно они накатывали волнами через короткие промежутки времени. Но это были не они. Двое охранников подбирались к магазину с боковой стороны, и делали все для того, чтобы не спугнуть блогеров, занятых съемками. Опасения Стаса по этому поводу явно были не для красного словца перед зрителями, а имели под собой реальные доказательства того, что такое возможно. Артем показал Димке, который стоял возле блогеров, знаками, что они здесь не одни, не сговариваясь толком. Парни решили проучить охранников и дать блогерам возможность спокойно уйти. Никакого плана у них не было, так что действовать приходилось по принципу импровизации по месту. Судя по всему, охранники также занимались поимкой нелегалов уже не в первый раз, потому как, хорошенько присмотревшись сквозь голые ветки деревьев, Димка увидел еще пару бойцов, заходивших с противоположной стороны. Эти двое, одетые в камуфляжную форму, явно находились в засаде и ждали, когда жертвы побегут в их сторону сами. Димка также знаками показал Артему, что видит еще двоих затаившихся бойцов с противоположной стороны. После короткой паузы парни приняли решение о том, что каждый из них возьмет на себя пару бойцов и тут же их нейтрализует. Артем достал из кармана рогатку и, шагая, словно дикая кошка, отправился на охоту. Это весьма забавно, когда охотники в лице охранников, сами не зная того, вдруг превращаются в добычу. В дикой природе подобное случается достаточно часто. Заняв удобную позицию сбоку от приближающихся к магазину бойцов, Артем выстрелил два раза подряд с короткой паузой на перезаряжание рогатки очередным шариком. Первому бойцу шарик попал аккуратно в паховую область, отчего тот, коротко вскрикнув, рухнул мордой в землю, схватившись обеими руками за отбитое место. Он изо всех сил старался сдержать рвущийся из него наружу крик, издавая что-то наподобие шипения. Второму бойцу шарик угодил в висок, отчего он тут же потерял сознание и завалился на своего напарника. Убрав рогатку в карман, Артем, не спеша, подошел к лежащей на земле парочке и, наклонившись над ухом первого бойца, произнес свою любимую фразу: Возьми колечко, даром отдам. Услышав это, да еще и над своим ухом, первый боец судорожно дернулся, позабыв разом про дикую боль в паху, при попытке встать на ноги, Он в это же мгновение получил от Артема точный удар в челюсть, после чего рухнул обратно в сухие листья, потеряв сознание. Как оказалось, это получился весьма эффективный способ нейтрализовать противника. Ведь увидеть этот удар он не сможет при всем желании. Когда эти бойцы очухаются, то поимеют еще один повод испугаться до трясучки в коленках, рассказывая друг другу о том, чего с ними тут произошло и в какой последовательности. Димка же тем временем тихо подкрался к двум другим охранникам. Ничего особенного он изобретать не стал и в этот раз, а просто приказал мужикам выкопать руками окоп в полный рост и затем занять оборону, чем, собственно говоря, бойцы тут же и занялись. Специалистами в этой области они оказались неважными так что подобный опыт работ пойдет им на пользу и непременно пригодится в будущем. Раз уж ты выбрал подобную службу, то должен быть готов ко всему и всегда, ибо каждому служивому должно быть известно о том, что упорная тренировка закаляет волю и делает выполнение любого последующего задания более успешным и выполнимым. Стаз же со своей женой Викой, услышав подозрительную возню, Поспешили покинуть универмаг через служебный выход позади здания. Убегая подальше от этого места, Стас обернулся, с удивлением посмотрев на двух охранников, которые копали землю голыми руками, помогая друг другу советами и делом. Да, такого он точно никогда раньше не видел. Интересно, обмолвится ли он когда-нибудь хоть одним словом в своих видеороликах об этом необычном происшествии? Сделав свое дело, Димка с Артемом не стали дожидаться финала этой истории, а пошли гулять дальше, вернувшись обратно на улицу дружбы народов. Плодотворный и насыщенный событиями день неизбежно клонился к вечеру. Димкины силы уверенно возвращались, и это означало, что им в скором времени можно будет задуматься и о походе к хате старика. Парни неплохо развеялись, а заодно и помогли хорошим людям. Теперь можно было задуматься о чем-то более серьезном, но не сейчас и не сегодня. Экскурсия по городу продолжалась и после небольшой молчаливой паузы. Подходя к бывшей медсанчасти номер 126, Артем предложил Димке очередное небольшое приключение. «Не хочешь посетить одно из самых страшных мест города?» По крайней мере, так его называют «местные экскурсоводы». «Конечно же, они не водят никого в подвал. Это запрещено из-за высокого уровня радиации, исходящей от вещей, которые там лежат. Но ведь нам с тобой никто запретить этого сделать не может». «Жутики? Страшилки?» С улыбкой переспросил Димка и сам же ответил. «Самое время пощекотать нервишки, когда сумерки уже начинают надвигаться на город». «Скажу тебе честно», — признался Артем. Это место такое же жуткое, как и одновременно скорбное. Сюда в ту ночь привезли первых ликвидаторов аварии на станции. Все они были пожарниками и с честью выполнили свою работу. Вот только правда сделали они это ценой своей жизни. Там в подвале лежат их вещи, сапоги, каски, кислородные баллоны. Я слышал от людей о том, что там до сих пор такой радиационный фон что обычным смертным туда лучше не соваться. Опасно. Можно очень быстро набрать смертельную дозу радиации. «Пойдем, посмотрим на это», — уверенно произнес Димка. «Надеюсь, мы там не встретимся с черными всадниками». Парни остановились перед главным входом в здание медсанчасти. «Я не знаю», — неожиданно замешкался Артем, но после короткой паузы признался. В сам подвал я ни разу не спускался. Страшно было идти одному, честно тебе говорю. «Зачем же тогда предлагаешь туда пойти, если самому страшно идти?» — спросил Димка, положив свою руку на плечо Артема. «С тобой туда идти не страшно», — едва улыбнувшись, ответил Артем. «Вот сходим туда вместе, убедимся в том, что там нет ничего такого, и все мои страхи как рукой снимет». «Чем не повод сделать это прямо сейчас?» «Разумно», — согласился Димка, и, посмотрев на угрюмый вход в медсанчасть, добавил. «Веди тогда меня, экскурсовод. Показывай, где тут что происходило в ту самую ночь. А я, если что, всегда тебя прикрою».